садится я стал. — Руми, ты живешь в яме. Я не мог снова не привлечь его внимание к этому обстоятельству. — Это правда. у нас в стране где неприкасаемые живут? — Неприкасаемые? — Да, нижайший из низких. Мразь земли, подонки общества. Никто из высших каст не может признать, что я существую. Я неприкасаемый. — Так неудивительно, ты живешь в копанной яме. «Нет», — вмешался Джошуа, — «он живет в яме, потому что он неприкасаемый, а не наоборот. Если бы даже он жил во дворце, он бы все равно остался неприкасаемым». «Верно я говорю, Руми?» «Ага, сейчас. Он возьмет и там поселится. Не выдержал я. Извините, конечно, но парень жил в яме». «Тут стало просторнее после того, как у меня умерли жена и большинство детей», — сказал Руми. «До сегодня оставалось еще Витра, моя младшенька но теперь и ее нет. Если хотите погостить, места много». Джошуа возложил руку на костлявое плечо руми и увидел, как действует божественное касание. Вся боль испарилась с лица неприкасаемого, точно роса под жаркими лучами солнца. Я стоял рядом и варился в собственной низости. «Что случилось с Витрой?» — спросил Джошуа. Ее пришли и забрали брахманы, в жертву на першестве в честь богини Кали. Я как раз сходил ее искать, когда вас увидел. Они забирают детей мужчин, преступников, неприкасаемых и иностранцев. И вас бы забрали, а послезавтра поднесли бы ваши головы Кали. Так твоя дочь не умерла, уточнил я. Ее продержат до полуночи перед праздником, а затем вместе с другими детьми зарежут на деревянном слоне Кали. — Я схожу к этим брахмам и попрошу вернуть твою дочь, — сказал Джошуа. — Они тебя убьют. Витру я потерял, ее теперь от гибели даже твой тигр не спасет. — Руми, — сказал я, — посмотри на меня, я тебя очень прошу. Объясни, брахманы, кали, слоны, все медленно, так, будто я бестолыч. Можно подумать, для этого фантазии требуется вставил джошу явно нарушая мое подразумеваемое, хоть и не выраженное в недвусмысленной форме авторское право на сарказм. — Ну да, у нас в номере есть канал судебного телевидения. А что? — «Есть четыре касты, — начал Руми, — брахманы, жрецы, кшатри, воины, вайши, крестьяне или торговцы и шудры, работяги. Еще множество подкаст но эти четыре главные. Человек рождается в какой-то касте, остается в ней, пока не умрет, а перерождается в касте повыше или пониже, в зависимости от своей кармы, иначе говоря, всех своих действий в прежней жизни. «Мы про карму знаем, — перебил я, — мы буддийские монахи». «Еретики! — прошепел Руми. «Ну, укуси меня, лупоглазый, бурый доходяга», — ответствовал я. «Сам ты бурый доходяга». «Нет, ты и бурый доходяга». «Нет, это ты и бурый доходяга». «Мы все тут, бурые доходяги», — помирил нас Джошуа. «Ага, только он лупоглазый». «А ты еретик, сам еретик». «Нет, ты еретик, мы все тут, бурые доходяги-еретики», — сказал джошу опять восстанавливая мир. «Еще бы мне не быть доходягой», — сказал я. «Поживи шесть лет на одном чае с холодным рисом, а тут во всей стране говядины». не — Няшметка не найдешь. — Ты ешь говядину, еретик, — возопил Руми. — Хватит, — заорал Джошуа. — Никому не позволено есть корову. Коровы — реинкарнация душ на пути к следующей жизни. — Святая неть, — ляхнул Джошуа. — А я что говорю? Джош помонтал головой, будто стараясь привести в порядок перепутавшие мысли. ты сказал, что КАС-4, но неприкасаемых не назвал. Хариджаны или неприкасаемые не имеют касты. Мы нижайшие из низших. Мы можем прожить множество жизней, пока не поднимемся до уровня коровы. И только после этого есть надежда перейти в касту повыше. Затем, если следовать нашей Дхарме, нашему долгу уже в этой более высокой касте, мы можем слиться с Брахмой, универсальным духом всего. Неужели вы этого не знали? Вы что, в пещере жили? Я уже собирался было указать Руми... Он не в том положении, чтобы критиковать нашу прежнюю жилплость. Но Джошуа дал знак, что тему следует замять. Поэтому я спросил, так значит, в кастовой системе ты ниже коровы, да? И эти самые брахманы коровую побрезгуют, но заберут у тебя дочь, убьют ее ради своей богини. А потом съедят. Руми повесил голову. В полночь перед пиршеством ее с другими детишками выведут и привяжут к деревянным слонам. Всем детям отрежут пальчики и по одному раздадут к барахманских семей. Кровь ее соберут в чашу, и все члены семьи сделают поглоточку. Палец могут съесть или закопать на удачу. Потом всех детишек на этих деревянных слонах изрубят в крошево». «Как они могут?» — вымолвил Джошуа. «Еще как могут. Кали-поклонники могут делать все, что им заблагорассудится. Это же их город. кали -гхат. Я потерял мою маленькую ветру Остается лишь молиться, чтобы она реинкарнировала на уровень повыше. Джошуа похлопал неприкасаемого по руке. — А почему ты назвал Шмяка еретиком, когда он сказал, что мы буддийские монахи?